Барселона, 1569 год. Франческу де Парма похоронили два дня спустя под пылающим небом, которое скользило над безмятежной гладью моря и, словно зажигая свечи, наполняло светом паруса кораблей, стоявших на якоре во внутренней гавани порта. Девушка умерла ночью в объятиях Сервантеса, в комнате, которую они занимали на последнем этаже старого дома по широкой улице. Печатник Антони де Семпере и Санчо находились рядом в момент, когда Франческа в последний раз открыла глаза и, улыбнувшись возлюбленному, прошептала «Отпусти меня». В тот вечер Семпере закончил печатать вторую версию поэта в аду, Романс в трех актах Дона Мигеля де Сервантеса Сааведры и принес с собой экземпляр, чтобы показать автору, но у того даже не хватило духу прочитать свое имя на обложке. Печатник, чья семья владела небольшим участком земли неподалеку от ворот Святой Мадроны, там, где улица Трента Клаус, предложил похоронить девушку на скромном погосте, где в худшие времена Инквизиции Семья Семпера спасала книги от костра, пряча в саркофаге. Их потом закапывали якобы на кладбище, которое на самом деле было святилищем книг. Сервантес, полный благодарности, согласился. На следующий день во второй и последний раз придав огню своего поэта в аду на песчаном берегу где однажды бакалавр сансон караско разгромит хитроумного и дальгу алонсу кихану сервантес уехал из города на сей раз действительно сохранив в душе память о франческе и ее свет Барселона, 1610 год. Прошло, должно быть, четыре десятилетия до тех пор, пока Мигель де Сервантес не вернулся в город, где похоронил свою невинность. Рассказ о его днях изобиловал вехами, отмечавшими несчастья, провалы и горести. Сладость признания самого убогого и скупо отмеренного одарила его улыбкой только в зрелые годы и в то время как его всеми восхваляемый современник драматурка авантюрист Лопе де Вега смолду пожинал почести богатства и славу Сервантес удостоился лавров слишком поздно ведь рукоплескание ценны когда раздаются в нужный момент если и запоздалый цветок увял то они обидны и оскорбительны В 1610 году Сервантес уже мог считать себя известным литератором, хотя и с весьма скромным состоянием, поскольку презренный металл всю его жизнь избегал писателя и в конце его дней не изменил себе. Если не учитывать иронию судьбы, ученые утверждают, что Сервантес был счастлив в те три коротких месяца, которые провел в Барселоне в 1610 году. Однако нет недостатка в тех, кто сомневается, что его нога когда-либо ступала на землю этого города, а иные раздерут на себя одежды при малейшем намеке на то, что событие, рассказанное в нашем непритязательном романсе, произошло в какое-то время, в каком-то месте, кроме как в упадническом воображении бессовестного Писаки. Но, если мы немного поверим в легенду, и примем за чистую монету плод фантазии и мечты, то сможем утверждать, что в те дни Сервантес занимал маленькую квартирку перед стеной порта с огромными окнами, распахнутыми навстречу свету Средиземноморья, неподалеку от комнаты, где Франческо де Парма скончалась в его объятиях. И каждый день он садился за стол сочинять то или иное из своих произведений – которым суждено было принести ему столько славы, особенно за пределами королевства, видевшего его рождение. Дом, где серванто сгостил, принадлежал его старому другу Санчо, ныне преуспевающему торговцу, заимевшему шестерых детей и, несмотря на близкое знакомство с позорными делами мира, не утратившему радушие. «Что вы пишете, маэстро?» — спрашивал Санчо каждый день, видя, как Сервантес выходит на улицу. «Госпожа моя супруга все еще ждет новых приключений, отваги и копья нашего любимого ламанческого идальго». Сервантес лишь молча улыбался и никогда не отвечал на вопрос. Порой по вечерам приходил в печатню, которую старый Антони Семпере и его сын все еще держали на улице Святой Анны, неподалеку от храма. Сервантесу нравилось проводить время среди книг, переплетенных и непереплетенных, в беседе с другом-печатником, но избегая воспоминаний, которые были живы в обоих. Однажды ночью, когда было уже пора покинуть печатню до следующего дня, Сэмпере отправился сына домой и запер двери. Печатник был взволнован. И Сервантес знал, что уже несколько дней какая-то мысль тревожит его. «Как-то раз сюда приходил один кабальер, спрашивал о вас, — начал Сэмпера. — Седой, очень высокий, а глаза... — Волчи, — заключил Сервантес. сэмпер кивнул. — Да. Представился вашим старым другом, сказал, что рад был бы увидеться с вами, если вы появитесь в городе. Не знаю, почему, но как только он ушел, меня охватила страшная тоска. Я подумал, а не тот ли это человек, о котором вы рассказывали нам с добрым Санчо в ту несчастливую ночь в таверне близ базилики Святой Марии у моря? Нет нужды добавлять, что у него на лацкане был маленький ангел. Я полагал, что вы забыли о той истории Семпера. Я не забываю книг, которые печатаю. Надеюсь, вам не пришло в голову сохранить экземпляр. Семпер и робко улыбнулся. Сервантес вздохнул. Сколько вам предложил Карели за эту книгу? Достаточно, чтобы уйти на покой, уступить печатню сыновьям Себастьяна Комелии и сотворить тем самым благое дело. — И вы ее продали? Вместо ответа Семпери повернулся, прошел в угол мастерской, встал на колени и вынул доски из пола, извлек некий предмет, завернутый в ткань, и положил его на стол перед сервантосом. Писатель несколько секунд вглядывался в сверток, потом с одобрения Сэмпера вынул оттуда единственный существующий экземпляр поэта в аду. «Могу я его забрать?» «Он ваш», — ответил Сэмпера. «Вы сочинили книгу и оплатили издание». Сервантес открыл томик и заскользил взглядом по первым строкам. «Только поэт, единственный из всех созданий, с годами приобретает зрение», — произнес он. «Вы встретитесь с ним?» Сервантс улыбнулся. «Разве у меня есть выбор?» Через пару дней сервант, как обычно, утром отправился на долгую прогулку по городу, хотя Санчо и предупреждал, что рыбаки предсказывают грозу и шторм на море. В полдень дождь хлынул, как из ведра, небо покрыли черные тучи, трепетавшие от сверкания молнии и раскатов грома. Казалось, стены города вот-вот рухнут под их напором, и сам он исчезнет с лица земли. Сервантыс вошел в собор, чтобы укрыться от бури. Храм был пуст, и писатель сел на скамью в боковом пределе, залитом теплым светом сотни свечей, горевших в полумраке. Он не удивился, заметив, что рядом сидит Корелли, не сводя глаз с распятия, висевшего над алтарем. «Годы не берут вашу милость», — заметил Сервантес. «И ваши остроуми тоже, мой дорогой друг». «Чего не скажешь о моей памяти? Кажется, я забыл, когда это мы с вами подружились». Корелли пожал плечами вот он распятый за грехи человечества не затаил злобы а вы не способны простить бедного дьявола сервантыс сурово взглянул на него только не говорите что вас оскорбляет богохульство богохульные слова оскорбляют лишь того кто их произносит высмеивая других «В мои намерения не входит высмеивать вас, Сервантес!» «Каковы же ваши намерения, сеньоры Корелли? «Попросить прощения!» Воцарилось долгое молчание. «Прощения не просят в словах», — заметил Сервантес. «Знаю. Я и предлагаю вам. Не слова». Вы не обидитесь, если я скажу, что при слове предложения, услышанном из ваших уст, мой энтузиазм слабеет. На что ж мне обижаться? Может, ваша светлость прочитала слишком много требников и вообразила, будто скачет на коне по этой ее доле сумерек, желая выправить кривду, какую наш спаситель нам причинил, покинув корабль? и оставив нас плыть по течению. Карели перекрестился, улыбнулся, показывая острые волчьи зубы. «Аминь!» — произнес он. Сервантес встал, поклонился и направился к выходу. «Ваше общество бесценно, почтенный Архангел!» однако в сложившихся обстоятельствах я предпочитаю грома и молнии и собираюсь спокойно насладиться бурей. Карелли вздохнул. Выслушайте сначала мое предложение. Сервантес спеша двигался к выходу, двери собора закрывались перед ним. Этот трюк я уже видел. Карелли ждал его на пороге, погруженный в сумрак. Только глаза сверкали, отражая пламя свечей. Один раз вы уже утратили то, что любили больше всего на свете, или думали, будто любите, в обмен на возможность создать шедевр. У меня не было выбора. Вы мне солгали. Выбор всегда был в ваших руках, друг мой, и вы это знаете. «Откройте дверь!» «Дверь открыта. Можете выйти, когда вам угодно». Сервантес протянул руку и толкнул створку двери. Порыв ветра, швырнул струи дождя ему в лицо. Он остановился, услышав, как Карелли в темноте шепчет ему на ухо. «Мне вас не хватало, Сервантес. Мое предложение простое». «Возьмите снова перо, которое вы оставили, и откройте опять страницы, которые не следовало закрывать. Воскресите свое бессмертное творение и завершите похождение Дон Кихота и его верного оруженосца к вящей радости и утешению бедных читателей, которых вы осиротили, лишив вашего остроумия и фантазии». «История закончена». И Дальго похоронен, и мой голос иссяк. Сделайте это для меня, а я вас соединю с тем, что вы больше всего любили. Стоя в дверях собора, Сервантес смотрел, как призрачная буря несется над городом. Вы обещаете? Клянусь, перед лицом Создателя и Господа моего. Какой трюк вы задумали на сей раз? На сей раз никаких трюков. В обмен на ваше прекрасное творение я вручу вам то, к чему вы всей душой стремитесь. И тут старый писатель в дождь и в бурю направился к своей судьбе. Барселона, 1616 год. Этой последней ночью под звездами Барселоны старый Сэмперы и Андреа Карелли сопровождали погребальный кортеж по узким улочкам города к частному погосту семьи Сэмперы, где много лет назад трое друзей в неразглашаемой тайне погребли бренные останки Франчески Ди Парма. Катафалк двигался в тишине при свете факелов, и люди расступались. Распутав клубок проулков и площадей, они достигли маленького погоста, окруженного решеткой с заостренными прутьями. Около ворот кладбища катафалк остановился. Двое всадников, сопровождавших его, спешились и с помощью кучера вынесли гроб без надписи или какого-либо знака. Сэмпери открыл ворота кладбище и пропустил их. Гроб поднесли к разверстой могиле, ждущей при свете луны, и поставили на землю. По знаку Корелли слуги направились к воротам, оставив Сэмпери с издателем один на один. Вскоре около решетки послышались шаги, и Сэмпери, оглянувшись, узнал старого Санчо, который пришел попрощаться с другом. Карелли кивнул, и стражи пропустили его. Когда все трое собрались у гроба, Санчо встал на колени и поцеловал крышку. — Я бы хотел сказать несколько слов, — прошептал он. — Давайте, — разрешил Карелли. — Да примет Господь в бесконечной славе своей великого человека и прекрасного друга. И если, учитывая состав собравшихся, Господь поделится своей властью с чинами сомнительного достоинства, пусть почет и уважение друзей сопровождают его на этом, последнем пути к краю. Да не собьется его бессмертная душа с пути, да не попадет во враги, где серые пламя, из-за козни ангела, уволенного со службой. Иначе, небо свидетель, я сам надену доспехи, вооружусь копьем и отправлюсь ее выручать. Какие бы ловушки и капканы ни ставил мне страж преисподней. Карелли холодно посмотрел на него. Санчо, умирая от страха, выдержал этот взгляд. Это все? осведомился Карелли. Санчо кивнул, ссыпив руки, чтобы не было заметно, как они дрожат. Сэмпери вопросительно взглянул на Карелли. Издатель шагнул к гробу и ко всеобщему изумлению и ужасу открыл его. Тело Сервантеса лежало внутри, облаченное в рясу францисканца с открытым лицом. Глаза его были распахнуты, рука покоилась на груди. Карелли поднял эту руку и положил под нее книгу, которую принес с собой. Друг мой, возвращаю вам эти страницы, третью и последнюю часть самой великой истории, какую вы соблаговолили написать для этого смиренного читателя, который знает, что люди никогда не будут достойны подобной красоты. Поэтому мы похороним книгу с вами, чтобы вы взяли ее навстречу с той, которая все эти годы ждала вас, и к кому вы, осознанно или нет, всегда хотели вернуться. Так исполнится ваше заветное желание, свершится ваша судьба и конечное воздаяние. Произнеся эти слова, Карели задвинул крышку гроба. «Здесь покоится Франческо Ди Парма». «Чистая душа! И Мегель де Сервантес, светоч среди поэтов, нищий среди людей и князь Парнаса, да допокоятся с миром посреди книг и слов, и пусть этот вечный покой никогда не нарушит, узнав о нем, прочие смертные». Пусть это место пребудет в секрете, останется тайной, чье происхождение и чью цель не узнает никто. И пусть всегда живет в этом месте дух величайшего рассказчика истории, какой ступал по земле. Через много лет на смертном адре старый Семпере расскажет, как в тот самый миг ему показалось, будто Андреас Карелли пролил слезу, и она, упав на могилу Сервантоса, превратилась в камень. Тогда он понял, что на этом камне выстроит святилище, кладбище идей и изобретений, слов и чудес. Оно возрастет на пепле князя Парнаса и когда-нибудь станет величайшей библиотекой, где любое творение, преследуемое или презираемое невежеством и злонравием людей, найдет себе приют в надежде обрести читателя, которого каждая книга заключает в себе». «Друг Сервантес», — на прощание сказал он, — Добро пожаловать на кладбище забытых книг. Этот рассказ написан ради развлечения и построен на игре с наименее изученными и подтвержденными документами Событиями в жизни великого писателя, в частности, с его путешествием в Италию в молодые годы и с пребыванием или пребываниями в Барселоне, единственном городе, который постоянно упоминается в его произведениях. В отличие от его всеми восхваляемого современника Лопе де Веги, который пожинал плоды успеха с самого начала карьеры, Сервантес поздно достиг творческой зрелости и добился скудного воздаяния и признания. Последние годы жизни Мигеля де Сервантеса Сааведры оказались самыми плодотворными в его непростой творческой биографии. После публикации в 1605 году первой части Дон Кихота Ламанческого, наверное, самого знаменитого произведения в мировой литературе, которое явилось предтечей современного романа, Период относительного спокойствия и признания позволил ему опубликовать в 1613 году назидательные новеллы, а в следующем году – путешествие на Парнас. В 1615 году выходит в свет вторая часть «Дон Кихота». На следующий год Мигель де Сервантес умрет в Мадриде, и его похоронят, как думали много лет, в монастыре босоногих тринитариев. Нет уверенности в том, что Сервантес когда-либо написал третью часть своего гениального творения. До сих пор точно неизвестно, где именно покоятся его останки.